что вы все-таки пьете, сержант Хейверс, — спросил у Эберли, когда за отцом Хартом захлопнулась дверь. Тоник, сэр, отрезала она. Отлично, проворчал он, вновь распахнул дверь и рявкнул секретарше. Хариман, разыщите где-нибудь бутылку швепса для сержанта Хейверс. Нечего изображать, будто вы понятия не имеете, где найти тоник.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 Перебросив ее Линли через стол, она предложила с наигранным радушием. «Берите, сколько понадобится, инспектор».